Делать от сердца. Это возможно лишь в том случае, если мы помогаем, избегая фальши, не выбирая для себя искусственных ролей, извлекая эмоцию из самого действия, не привязываясь к внешнему результату в надежде на благодарность. Тогда это и будет называться «делать от сердца». Если нам скажут «спасибо», это замечательно. Но делать ставку на это все-таки не стоит. При таком подходе разочарование не заставит себя долго ждать. Упор, особенно в начале любого процесса, следует делать на внутреннюю удовлетворенность. Делать от всего сердца также означает, что в самом действии мы закладываем вполне конкретное отношение к тому или иному человеку, группе людей и так далее. В таком случае эмоция из сердца обязательно станет первоосновой этого действия. и через какое-то время мы получим желанную ответную эмоцию. Но часто бывает наоборот. Мы интуитивно чувствуем, что искать приятные эмоции нужно где-то здесь, в этой внутренней настройке на себя, на человека, на создаваемое с ним единое целое. Но лишенные знания, мы концентрируемся не столько на своих чувствах, сколько на ожидаемых ответных чувствах людей. Хотя в идеале должен соблюдаться баланс посыла и ожидания. В результате этого даже во внутренних процессах мы продолжаем делать упор на внешние вещи. Просто удивительно, насколько глубоко в нас засели старые установки. Таким образом, мы впадаем в зависимость от результата и становимся крайне хрупкими, тяжело переживая его отсутствие. И чья-то холодность и безразличие в ответ на наш искренний шаг лишают нас желания продолжать помогать другим. Вскоре мы начинаем понимать, что такой сценарий отношений нам совсем не нравится. Начинает казаться, все настолько используют, всем от нас постоянно что-то надо. С приходом этих мыслей заканчивается желание вступать с кем-либо в близкие отношения. Вместе с этим осознанием приходит конец и поиску глубоких эмоций. А ведь все это из-за того, что основополагающим мотивом для действия было желание получить от людей благодарность здесь и сейчас. Но это значит, что мы действовали не от сердца, а пытались отталкиваться от своих ожиданий, от надежды получить что-то взамен. Нет ничего удивительного в том, что даже при таких, в общем-то, благородных мотивах мы опять оказались в проигрыше. мы бы обязательно получили от людей ответные чувства, но не сразу, а через какое-то время, когда наше сердце, благодаря правильно расставленным акцентам и постоянному курсу на баланс в мотивах своих чувств и чувствах людей, было бы полностью поглощено желанием помочь. Ситуация подыгрывает нам только в этом случае. А так она просто не позволяет нам сесть на иглу благодарностей и ослабнуть как личности». Я понимаю, что все это очень сложно, тем более, что я сам этому еще только учусь. Но уверен в одном – только мы сами, своим сердцем, можем воссоздать вокруг себя привлекательный, полный глубоких чувств окружающий мир. Поэтому, если мы хотим больших чувств, то должны приложить усилия для этого. Правильно принимать – значит уметь благодарить дающего, отдавая и ему в ответ часть себя и своих чувств. Необходимо быть благодарным не столько за объем помощи, сколько за сам факт сопереживания, саму эмоцию дающего. Обычно тот, у кого много материального, грубого, имеет мало эмоционального, тонкого, и он с удовольствием поделится частью своих ресурсов взамен на тонкие вещи, простые чувства, человеческие отношения и благодарность. Его не очень интересуют уважение и публичное признание, так как они ближе к грубому, эгоистичному началу и, соответственно, не дают сердцу тонких, приятных, совместных чувств. Состоятельный человек нуждается в простых эмоциях и готов платить за них, помогая, используя свои возможности. Что в этом плохого? Но мы почему-то думаем, что богатые по определению должны быть счастливыми людьми. Поэтому им не нужно ничего давать взамен. У них и так уже все есть. Это большая ошибка. Такой подход очень мешает успешным людям сделать свой первый шаг навстречу нуждающимся. Таким образом и бедные, и богатые до сих пор не могут собрать свое сердце воедино. Существует один нестандартный способ возвращения в жизнь сотрудников настроение благодарности. В какой-то момент забрать у неблагодарного человека все, вплоть до увольнения его из предприятия, а затем дать ему столько, сколько он заслуживает. Работник очень быстро начинает ценить все то, что он имел и до этого. Его сердце начинает благодарить Бога, мир, сослуживцев, начальника за то, что они все-таки оставили его рядом с собой. Протрезвев, он понимает, что допустил в своем подходе к жизни определенные перегибы, но сам себе остановить не мог. Поэтому он благодарит руководство за то, что оно помогло ему выйти из этого состояния, пусть даже немного насильственным способом. Звучит ужасно, я понимаю. Использовать этот метод нужно очень осторожно, но иногда помогает только он. В такие моменты нужно отбросить все сантименты и вспомнить хотя бы пушкинскую сказку о рыбаке, рыбке и разбитом корыте. Никто не назовет золотую рыбку отрицательным персонажем, однако с забывшейся старухой она поступила именно так. Но сколько нужно забирать и возвращать? Ровно столько, чтобы человек не терял чувства благодарности по отношению к руководителю, коллегам, предприятию, давшим ему работу и свое общение. В этом смысле мы должны быть непреклонными, подобно врачам или родителям. Если наш сотрудник считает, что ему все должны помогать и благодарить за это не обязательно, то мы должны всеми возможными способами постараться вернуть его в адекватное состояние. Желательно, чтобы слово «спасибо» никогда не уходило из сознания этого человека. Поэтому, желая оздоровить атмосферу в коллективе, я всегда смотрел, кто или какая группа людей считает, что им кто-то что-то должен. Интуитивно я догадывался, что для построения близких отношений в коллективе нужно одновременное выполнение двух условий. Первое. Четкое выполнение взятых на себя ранее обязательств. Долговой подход. а также желание оказать подопечному бескорыстную помощь или услугу, эмоциональный подход. Если компания быстро развивалась, то было ясно, что с организацией, распределением и выполнением обязанностей в ней все нормально. Искать причину в невыполнении первого условия не было особого смысла. Но почему же тогда в коллективе продолжались постоянные разговоры о чьем-то невыполненном долге? К тому времени этот феномен был уже мне немного знаком. Отсутствие близких отношений и, соответственно, недополучение глубоких чувств всегда приводит к тому, что люди начинают требовать от окружающих слишком много. Они все хотят довести до идеала, то есть пытаются выжить эмоции из все тех же внешних вещей, из постоянных перемен, из скорости, из так называемого драйва. Понятное дело, что кто-то из сотрудников не будет соответствовать этим требованиям и в результате постоянно будет подвергаться чрезмерной критике. В скором времени из-за этого в коллективе начнется невроз, проявится несовместимость и неразрешимые противоречия. Кого-то неизменно постоянно будут списывать со счетов и команда начнет постепенно распадаться. Успехи в бизнесе начнут таять на глазах. Неумение сбалансировать сильную энергию сотрудников глубокими взаимоотношениями приведет к потере не только командных перспектив, но и к отсутствию у всего коллектива, но и отсутствию у всего коллектива желания сохранить достигнутое. Это означает, что ранее кто-то из сотрудников, имея неправильное отношение к происходящему, пагубно повлиял на остальных и разрушил благоприятную атмосферу. Другими словами, кто-то забыл, зачем и на каких условиях он пришел работать в компанию. А мы этот момент пропустили, не придали ему должного значения. Необходимо постоянно напоминать сотрудникам, что их личные проблемы никто на предприятии решать не обязан, что если это и будет делаться, то уж точно не из какого-то непонятного долга перед ними, а совершенно с другой эмоцией, Например, с желанием отблагодарить за определенные заслуги перед предприятием. Напоминать об этом далеко не самое приятное дело. И большая часть руководителей, в надежде на то, что ситуация как-нибудь исправится сама, всячески уходит от таких тяжелых разговоров. А ведь это их важнейшая обязанность, тот яд, который они должны честно пить. Я же делал это постоянно, и было заметно, что в такие моменты разговора я не говорил подчиненному ничего особенного, ничего, что отличалось бы от уже сказанного моими заместителями. Но почему-то после разговора со мной его видение менялось, его нежелание принимать данность уходило. Что это за феномен? Что происходит в душе подчиненного во время разговора с руководителем? Пытаясь разобраться, я сделал следующие выводы. В момент такого диалога Подчиненный начинает лучше понимать стратегию руководства, и это разрешает массу противоречий в его сознании. Подчиненный проверяет, насколько он значим, уважают ли его, не подавляют ли его как личность, нужен ли он руководителю только на какое-то время или эта связь надолго, использует его или он также что-то приносит в коллектив, можно ли рассчитывать на участие руководителя в его жизни в дальнейшем. Имеет место не просто передача какой-то информации, происходит насыщение подопечного новыми эмоциями. Он подключается к сильному эмоциональному источнику, и уже одно это приносит ему комфорт и внутреннее удовлетворение. Последний вывод, самый важный. Такое подключение свидетельствует о наличии между руководителем и подчиненным внутренней связи. Оно устраняет в человеке самое глубокое недоверие – подсознательное. Поэтому, хотя мне и нелегко было напоминать людям об их роли и значимости в коллективе, я понимал, что лучше меня это не сделает никто. Это была моя первейшая обязанность. И скрипя сердце, я ее выполнял. И я старался делать это, как служение своим подчиненным, как служение своему коллективу. своим менеджерам, своим амбициям. Главное делать это искренне. В этом случае даже тяжелые, но открытые разговоры не лишают вдохновения, не обезличивают, не обижают ни начальника, ни его собеседников. Но где руководителю взять время на разговоры со всеми сотрудниками компании? Разве это реально? Здесь конечно же существует особый подход. Свой личный эмоциональный фон в предприятии лидер может создавать по-другому, и при этом не менее эффективно. Руководителю нужно общаться со всеми своими топ-менеджерами. Это его прямая обязанность. Они, в свою очередь, будут проводить беседы со следующим звеном менеджмента. И так влияние руководителя распространится дальше, вплоть до самого мелкого служащего предприятия. Также руководителю нужно общаться выборочно или по конкретной проблеме со служащими всех уровней менеджмента. Так руководитель видит, насколько эффективен он лично, сверяет часы и замечает, насколько его понимание ситуации отличается от понимания подчиненных, дает почувствовать себя подчиненным всех уровней, вновь разъясняет цели и задачи руководства, то есть заново задает тон во всех частях предприятия. а также находит новых лидеров. Когда кто-то из сотрудников предприятия начинал сильно беспокоить моих заместителей, я не старался увидеть в этом нарушение субординации, неподчинение, желание помешать делу, саботаж или что-нибудь в этом роде. Я старался увидеть в любой проблеме определенное благо. Поэтому первое, что я сразу проверял, не проявился ли наконец-то на поверхности очередной лидер, Может быть, мы перестали замечать людей, и поэтому данный неформал таким неумелым способом заявляет о себе, о своей способности взять на себя часть, в том числе и моей ответственности, получить новое общение и тем самым помочь себе, мне и предприятию. И как ни странно, но чаще всего так оно и было. Несколько лет назад, возглавив одно предприятие, я с присущей мне нетерпеливостью начал сходу решать одну проблему за другой. И все было замечательно. Но я никак не мог найти точки соприкосновения с одной группой специалистов на предприятии. Во время переговоров, как мне казалось, мы находили общий язык. Но как только люди уходили, с их стороны вновь появлялось какое-то недоверие и, соответственно, возникала масса новых вопросов. Это заставило меня задуматься и начать искать выход в другом месте. Как всегда в таких случаях, Я ушел вовнутрь и начал тест самого себя. Я проверил степень привязанности к своим решениям, свою корысть, готовность к тому, что если рабочие не согласятся и уйдут, то мне придется за это заплатить простоем на производстве, поиском новых специалистов и всевозможными новыми сложностями. Оценив все это, я понял, что готов отстоять провозглашенные в переговорах принципы даже ценой будущих проблем. Этим я доказал себе, что во время разговоров с рабочими был открыт и честен. Несомненно, я жестко отстаивал позицию предприятия, не скрывал своих личных интересов и поэтому не хотел платить за работу больше, чем она стоила. При этом я не манипулировал людьми, не подводил их к нужному мне решению, а ставил вопрос ребром, доверялся ситуации и давал людям возможность сделать осознанный выбор. Тем самым я, как и они, был готов заплатить за свое решение. Видя, что сотрудники и после этого хитрят, заняв выгодно-выжидательную позицию, я понял, что внутри коллектива есть некто, постоянно подливающий масло в огонь, дающий свою трактовку нашим совместным встречам. Теперь моя задача заключалась в том, чтобы найти этого неформального лидера и, разобравшись в его мотивах, нейтрализовать его. Для меня это было уже не так сложно, тем более, что кандидатов на эту роль было не очень много. Проведя несколько встреч, я выяснил, что неформалом оказалась очень энергичная сотрудница. И я тут же вызвал ее на открытый разговор. Я не стал ходить вокруг да около, говорить с ней о поверхностных вещах вроде величины заработной платы, уникальности труда данной группы рабочих, традиций предприятий и так далее. Я сразу перевел разговор на нее саму. на внутренние аспекты ее деятельности и показал ей, что она принесет гораздо больше пользы рабочим, за которых она так ратовала, если займет место мастера. Ее скрытые амбиции, в которых она не хотела себе признаваться, просто заводили ситуацию в тупик. И от этого страдали все окружающие. Заняв положение мастера, приняв на себя ответственность, она увидела бы ситуацию совсем под другим углом зрения. Используя свое понимание проблем рабочих и свое новое положение, она была бы вынуждена найти справедливое соотношение между интересами рабочих и интересами руководства и таким образом помочь всем. В противном же случае она только увеличила бы разногласия между начальством и подчиненными. Она должна была понять, мы все плыли на одном корабле и были просто обязаны заботиться о нем, а не способствовать его потоплению. У штурвала, в силу сложившихся обстоятельств, все равно была не она и не рабочие, а руководство компании и я его владелец. Поэтому существовать как-то параллельно мы не могли, и соответственно выбор у нее был невелик, либо она соглашалась с моим предложением, либо уходила из предприятия. Оставаться сознанием лидера в среде рабочих я ей позволить никак не мог. Губительный вирус распространился бы и дальше. На своем предприятии я всегда был против профсоюзов. Каждый день доказывая, что мне не нужна никакая прокладка между мной и рабочими. Что я сам способен договариваться с ними. Что рабов и рабовладельцев на предприятии нет и никогда не будет. Принцип служения и личностный взаимообмен естественным образом не дадут им появиться. Поэтому я был безжалостен к тем, кто пытался окунуть в рабовладельческий строй меня и рабочих, а себя сделать их спасителем. Все это я четко объяснил новоиспеченному лидеру и предложил ей не вставать на этот скользкий, опасный путь и не терять возможности личного прогресса. Заняв положение мастера, она могла бы совершить не только хороший поступок, но и сделать следующий шаг в своем личностном росте. Мне повезло. Я смог достучаться до ее сердца. Мои слова тронули ее, и она сделала то, о чем я ее просил. Все проблемы тут же разрешились. Работа не только не остановилась, она закипела с новой силой. Уже много лет она работает в этом предприятии на руководящих постах. И каждый раз при встрече со мной с благодарностью вспоминает о том нашем разговоре. Так мне удалось большую проблему превратить в большую выгоду. Найти нового лидера, который уже долгое время самостоятельно и весьма успешно решает многочисленные проблемы предприятия. 4. Свой постоянный личный пример. Прежде чем ставить ограничения другим лидерам, номер один должен доказать свою компетенцию, свою состоятельность в этом вопросе. Такому человеку необходимо все время показывать, что он ежедневно доводит до совершенства самого себя, принимает на себя все больше и больше ответственности в тех проектах, которые другим выполнять будет просто не под силу. Другими словами, не ради собственного прославления, но он постоянно должен показывать людям широту своих взглядов, полное понимание того, как сделать определенный прорыв в достижении внутренней и внешней гармонии как отдельного человека, так и всего общества в целом. личным аскетизмом, своей способностью за счет возвышенных чувств преодолевать боль и разного рода лишения, своим умением вести долгие, изнурительные проекты. Номер один показывает еще и величину своих амбиций, степень своей решимости, то, что он никогда ни перед чем не остановится в реализации намеченных целей. Таким образом, он сообщает о себе возможным противникам, Так он внутренне посылает потенциальным лидерам сигнал о необходимости объединения их под своим знаменем, подает пример тем людям, которые за счет внутренней работы над собой и участия в востребованных жизнью масштабных проектах искренне хотят стать сильнее. Такой личный пример дает еще одну очень важную составляющую процесса поиска новых лидеров и последующей помощи в их личном совершенствовании. Возможность всегда находится на определенной волне преодоления, сильнейшей энергии и веры в свой успех, как венец всех приложенных усилий. Без этой составляющей бессмысленно браться за других лидеров. Одного старого опыта, памяти о прошлых победах, человеку номер один, не хватит ни для видения лидеров, ни для работы с ними. Нужна постоянная свежесть эмоций, максимальное понимание другого человека, сила амбиций и вдохновения. Только в таком случае можно передать будущим лидерам не просто знания и опыт, но и силу, а главное, дать им веру в самих себя. Только тогда к потенциальным лидерам вернется нужное зрение. Они заметят нас, и к нам притянутся нужные люди, вместе с которыми мы сможем творить чудеса и достичь всего желаемого. Поэтому номер один знает цену своего личного примера. Для него такой подход уже давно стал не какой-то внешней стороной жизни, личным пиаром и так далее. Нет, это его стиль жизни. Он такой и есть. Это его место и его уникальная роль в жизни. Так его воспринимает Вселенная. Так стучит его сердце. Все это в целом дает ему право браться за превращение людей-алмазов В сверкающие чудо-бриллианты. Именно такой лидер может начать вести человека к совершенству с любого его жизненного уровня. Номер два также видит алмазы. Но можно сказать, что его зрение, в отличие от зрения человека номер один, не такое четкое. Когда он замечает рядом с собой того или иного самородка, несомненно, у него возникает ощущение, что он имеет дело с какой-то неординарной личностью, Но подтвердить себе это на уровне внутреннего анализа и на уровне более глубокого чутья он не может. Сильные сомнения все-таки остаются. Он как бы улавливает сигнал, но распознать, раскодировать его до конца ему чаще всего так и не удается. Тем более, что номер два вообще не очень любит полагаться на свою интуицию. Он больше доверяет реальным делам и конкретным поступкам. И поскольку ситуация в отношении того или иного кандидата чаще всего бывает не проявлена, либо проявлена не полностью, ему бывает очень сложно понять, с каким типом человека он столкнулся. Поэтому в такие моменты он обычно работает в паре с человеком номер один, обращая внимание последнего на того, кто по его мнению является кандидатом в лидеры. Далее они совместно проводят всесторонний анализ, смотрят, как кандидат проявлял себя ранее. интересуются, что думают о нем сослуживцы. Если их предположения в отношении потенциального лидера подтверждаются, или наоборот, попытки анализа заводят в тупик, то с человеком назначается личная встреча, позволяющая расставить все точки над «и», либо выясняется, что они ошиблись, человек еще не готов, и тогда ему дается время на созревание, либо ему оказывают доверие и начинают всячески помогать раскрыть его природные задатки. Такой союз человека номер один и человека номер два, такая совместная работа по выявлению лидеров уникальна. Роль номера два в ней – нисколько не ни меньше роли человека номер один. Так как номер два больше времени проводится со своими подчиненными, да и просто людьми, то он имеет равные шансы замечать лидеров. Каждый по-своему, но по сути вместе номер один и номер два добиваются огромных результатов в поисках алмазов и последующем превращении их в бриллианты. Никто из потенциальных лидеров, попавших так или иначе в их поле зрения, не останется незамеченным. Поэтому их бизнес постоянно увеличивается, процветает и приносит им массу приятного общения. Может ли он видеть, в чем именно в тот или иной момент времени нуждается ситуация? Может ли он приводить свои действия в соответствии с ней? Человек с призванием номер один является далеко не обычной личностью. Его неординарность чаще всего выражается в том, что он желает прожить жизнь, наполненную сильнейшими чувствами. Благодаря накопленной мудрости и достаточному опыту в данной области, такой человек осознает, что это возможно только в одном случае. Если при взаимодействии с людьми и со всем миром он сможет сохранить принцип «личность-личность», при котором он не лишает эмоциональных ожиданий от жизни ни себя, ни людей, позволяет как себе, так и всем остальным играть комфортные для них жизненные роли, кроме того, перед ним и людьми, не будет стоять вечный выбор – блокировать чувства или подавлять эго. Такой подход позволит всем участникам взаимообмена сохранять свое внутреннее и внешнее естество, позволяющее, в свою очередь, отдавать вовне и принимать извне огромное количество энергии и чувств. Такой гармонии желает сердце каждого человека. Такой гармонии ждет Вселенная. Именно ее больше всего жаждет человек номер один. Используя все свои силы и возможности, все понимание и внутреннее чутье, лидер старается помочь ситуации в достижении этого Благодаря такой целеустремленности он хорошо чувствует, в чем в тот или иной момент нуждается ситуация и ее следующие производные – общество, группа ближайших к нему людей, сотрудники и так далее. Это позволяет ему не только лучше всех понимать, что и как нужно делать, но и без труда подстраиваться под обстоятельства, способствовать всеобщей гармонии. Ситуация, всегда находящаяся в неразрывном единстве с его сердцем, его единственный учитель. Понимая всю ограниченность и некомпетентность обычных людей – живущих, как правило, своими меркантильными интересами, он не может доверять их анализу происходящего и уж тем более действовать по их сценарию. Номер один слышит, но не слушает. Он без труда принимает любые советы и рекомендации, но действовать он будет только согласно велениям своего собственного сердца, согласно своему личному пониманию. Это его риск и его расплата. Он того сам пожелал, По сути, у него и не было другого выбора. Его неземная потребность в сильных чувствах и переживаниях вынудила его согласиться на принятие такого рода ответственности и последующий положительный опыт такого взаимодействия с миром избавил его от всех оставшихся сомнений. Чаще всего люди для него лишь отражение ситуации. Их удовлетворенность или разочарованность показатели уровня всеобщей гармонии. Но иногда бывает и наоборот. Ситуация бывает частью людей, и номер один в такие моменты понимает, что для достижения равновесия нужно менять уже не каких-то конкретных людей, а переламывать всю ситуацию в целом. Примером этого могут быть различные стихийные бедствия, форс-мажоры, из ряда вон выходящие случаи. Здесь нет конкретных виновников. Обычно такие явления вызываются какими-то глобальными земными перестроениями, в которых участвует большое количество людей. Понятно, что эти люди попали в такую ситуацию тоже не случайно. Какое-то не совсем правильное сознание привело к тому, что они оказались в этом месте. Лидер прекрасно это понимает, но он не будет обвинять в этом людей. Это слабый ход. Он будет менять ситуацию, а не людей. то есть все, чтобы как-то вывести людей из-под удара. Он понимает, что форс-мажор, стихийные бедствия и другие нелегкие задачи – это вызов лично ему, это проверка его качеств, могущества, возможностей управлять тонкими невидимыми процессами, его балансопотребления потребления и отдачи разного рода благ, умение просить помощи у каких-то высших сил, навыков подписания с ними невидимых договоренностей. И отсутствие их нарушений с его стороны Практически это полная отдача себя Ради спокойствия людей Ради их блага и счастья Большей частью номер один и нужен для того Чтобы решать такие задачи Это то, что отличает его от обычных людей Поэтому он потребляет гораздо больше остальных И получает уважение и отношение к себе Как к более сильному и мудрому человеку Способному управлять другими людьми Я нередко оказывался в подобных ситуациях. Обстоятельства буквально ставили меня на колени. Благо к тому времени у меня за плечами уже были долгие годы духовных поисков. Подчеркнутые из возвышенных источников знания, они показали мне тонкую природу окружающего меня мира, представили мне варианты гармоничного с ними сосуществования. Сначала я просто знал, что нужно делать в трудные минуты. Когда все вот-вот может рухнуть, А потом уже начинал работать на опережение по всем пунктам, чтобы не доводить ситуацию до кризиса. Это означало, что я постоянно тестировал себя на выполнение семи вышеперечисленных условий и при возникающих трудностях методом исключения находил то место, где не дорабатывал в последнее время. И о чудо! Как только я делал необходимые перестроения, ситуация в то же мгновение коренным образом менялась. Все вставало на свои места и шло спокойно до очередного допущенного мной перекоса. Все это в очередной раз доказывало существование неразрывной связи человека со всем, что находится вокруг него, особенно если речь идет о человеке с большими амбициями и огромными внутренними и внешними ресурсами. Таких людей ситуация постоянно держит в фокусе своего пристального внимания. Такой начальник одновременно и опасен, и нужен целому. Именно для него и создаются кризисные моменты. По-другому чаще всего он просто не слышит. Он в последнюю очередь заинтересован менять самого себя. Ему гораздо легче изменить полмира. Но это именно то, что ему чаще всего делать запрещено. Поэтому номер один вынужден подстраиваться под постоянно изменяющиеся обстоятельства. Обычным людям нужно научиться сохранять свои позиции, уметь давить на мир и в результате становиться сильнее. Но номер один уже и так слишком тяжел. В отличие от других, внутренне он уже сформировался как личность. Он знает практически все о своих потаенных желаниях. Часть «я» им уже открыта. Все время подстраиваясь под планы ситуации, он таким образом восстанавливает баланс между своими личными желаниями и надеждами окружающих его людей. Равновесие между частями я и мы в своем сердце. Обстоятельства, обстоятельства со всех сторон, учат его признавать мы своей неотъемлемой частью. Научиться жить не столько своими амбициями, своим тонким и грубым эгоизмом, сколько взаимными чувствами, благодарностью и счастьем других людей, новым уровнем личностного взаимообмена. Только так он может выйти из состояния глубочайшей неудовлетворенности миром, обрести личностную целостность, получить новый эмоциональный опыт, проявить все свои лучшие качества и через сердце, а не грубую силу, завоевать необходимые ему полмира, чтобы наконец-то стать счастливым. Такая нацеленность, такие жизненные принципы сделают его максимально удачливым, как в мелочах, так и в глобальных масштабах. Удача будет сопутствовать ему везде, всегда и везде. Даже форс-мажорные обстоятельства он сможет легко преодолевать и брать на себя все больше и больше ответственности за жизни людей. Даже трудно себе представить, сколько сердец он завоюет таким способом, сколько новых чувств, невероятных переживаний он приобретет. но и номер два в данном контексте выглядит не менее выигрышно. В чем-то номер один даже учится у него. В Силу своей уникальной сборки, номер два с точки зрения земных вопросов живет для людей даже больше, чем номер один. Он не так сильно увеличил в своем сердце часть «я», и поэтому внутри него уже существует достаточный баланс частью «мы». Поэтому он не давит на ситуацию и на людей, как это свойственно человеку номер один – а пытается организовать гармоничное сосуществование окружающих людей с ситуацией. Он очень хорошо чувствует обычные потребности человека, связанные с семьей, детьми, жильем, материальным достатком и так далее. Это дает ему силы и понимание того, как можно помочь людям устроить стабильную и комфортную жизнь. Конечно, иногда он запутывается во все растущих желаниях людей, и уже не может помочь им сохранить спокойствие и удовлетворенность. По своей роли он не работает в глубинах человеческих сердец, и поэтому не может приносить людям комфорт из области возвышенного и неземного. Он не может напитать сердца людей тончайшими эмоциями, потребность в которых возникает у человека еще сильнее, когда он начинает жить сытой и спокойной жизнью. Также он не может справляться с серьезными кризисами, возникающими чаще всего в виде ответной реакции на остановку людей в их личном росте. Когда хорошая жизнь постепенно начинает навевать им дух тонкого сепаратизма, и они забывают о других людях, не находящихся в их жизненном круге, когда их сердце перестает получать новые свежие эмоции, оно начинает в разных формах просить о помощи у внешней ситуации – И эта помощь будет приходить в виде некоторой встряски. Такие моменты номер два не знает, что и как ему нужно менять. Это нормально. Так как переламывать ситуацию, сочетать земное с небесным, находить более высокий уровень гармонии не его удел. Это прерогатива человека с призванием номер один. Это его сильная сторона. В стратегических вопросах номер один и номер два едины и равны, но в тактике каждый из них занимает особое положение, специализируется в своей области. Этим их союз и прекрасен. Так они каждый по-своему видит, в чем в тот или иной момент времени нуждается ситуация и соотносит свои действия с ее запросами. Их тандем приносит огромное благо и лично им, и всем окружающим их людям.